совсем сбрендила девчонка, хоть не помогай ей вообще. Такая круговерть, жизнь на волоске, а она всё ещё в игрушки играет. Сташева на ревность разводит. У полковника по хребту холодком потянула. Так Данила злобно на него зыркнул, как бы в спину не выстрелил. А ведь слева в мёртвой зоне, непростреливаемой варягами, нарисовалось нечто, способное в миг закончить уличный бой. За жалким подобием баррикады из трупов от которых неимоверно смердело, Самара прицеливался в зомбака, который подкрадывался поближе к штатуну. На плече у зомби покоилась труба РПГ-7, голову прикрывала каска. В любой момент зомбак готов был подорвать весь деход вместе с теми, кто за ним прятался. Поэтому у Самары не было права на ошибку. Он должен был не просто застрелить тварь, а сделать так, чтобы варяги не пострадали. Но Самара не представлял, как это сделать. И времени на раздумья не было. Зомбак остановился за ржавым троллейбусом и, поправив каску, замер, вглядываясь в прицел. Ремень лег ему на локоть. Все, сейчас выстрелит через окно Рогатова. Полковник опередил его всего лишь на полувздох. Очередь угодила в ручной гранатомет, едва не вышибив оружие из рук зомбака – сдвинула под серьёзным углом вверх. Кумулятивная граната, вырвавшаяся из ствола, угодила в потолок троллейбуса. Огненной струёй не только прожгло ржавый металл, но и зацепило самого гранатомётчика. Давление горячих газов было таким сильным, что от зомби мало что осталось. Порадоваться удаче в Самаре не дали. Пока он целился, его самого поймали на мушку. Пуля счисала кожу с головы, добавив приятных ощущений и так многострадальному черепу. Отходи, Данила Сташев выглянул из-за колеса и махнул рукой. Отходи! С чего вдруг? Самара поморщился, вдохнув смрад тел, за которыми уже чувствовал себя как дома. Да уж, это не берег Финского залива. Осторожного взгляда одного из братьев Замбаков хватило, чтобы понять, почему мальчишка позвал его обратно. По улице катил БТР. К перевёрнутому вездеходу из люка на миг показалась рожа в мыльной пене. под прикрытием бронетранспортёра топали солдаты. Да уж, дела дрянь. И первым раскатают Самару, как оторвавшегося от коллектива. За вездеходом тоже не сахар, но там хоть как-то можно укрыться от пуль и стёк их колёс броневика. Вонкивнул Сташеву, мол, спасибо, иду, помогите огнём. Сташевки внул в ответ. Мариша помахала от двутавра ручкой, мол, для вас полковник хоть звезду с неба хоть пару цинков в воздух. От фразы с Горбановым и Маркусом знака внимания не последовало, но и так понятно, что помогут. Если бы Самара не был коммунаром, перекрестился бы. Он попетился на ходу, стреляя в тех змбаков, что осмелились атаковать вопреки огню варягов. И вот он рядом с мальчишкой Сташевым, хрипе как недорезанный кабан, присел, как-то сразу навалилась боль и усталость, и раньше нишё как хорошо было, а тут так вообще. ВДР увидел «Ага», – кивнул Самара Сташеву, – «хана нам. Может, мысли есть по поводу?» Мысли у полковника были. Он считал, что хана им и без броневика, который вот-вот подкатит. Тут ведь собралось столько зомбаков, что они варягов собственными трупами закидают, массой задавят. Другое дело, что некоторый очень короткий промежуток времени после подзарядки ленинградская армия находится в полуобморочном состоянии. Но это скоро пройдет, уже проходит. И об этом мальчишке говорить не стоит. Надежда ведь должна сдохнуть последней, и потому Самара лишь пожал плечами. Тем более, что выстрелы смолкли, зомбаки в зоне прямой видимости попрятались. Это есть тишина перед бурей. Маркус, Гурбан и Фаза засели чуть правее кучи щебня, Двутавра и Мариши, заразутым Камазом-рефрижератором. На здоровенном холодильнике которого еще сохранились нарисованные черно-белые пингвины. Эти пташки так смачно жрали круглеши мороженого в стаканчиках, конусах, что самара им позавидовал. Холодненького бы сейчас да побольше. БТР медленно приближался. Вместо того, чтобы добавить гаску, водила то ли испытывал терпение варягов, то ли надеялся быстренько увести восьмиколёсную тачку в случае существенного отпора. Немногочисленные замбаки, меньше взвода. двигались под прикрытием брони, словно спецназ прошлого на операции. Мариша сняла из инвентаря ещё одного гранатомётчика. Такое впечатление, чтобы этот отвлекал на себя внимание, а на самом деле в орягом готовили другую пакость. Самара обдумала эту мысль и отверг как глупую. Не надо пакостей, надо задержать диверсантов, потянуть время, а там и вся армия зомби акклиматизируется. Да и зачем подставлять боевую машину и себя, заря природы под удар? "На фурашке моей серп и молот и звезда", прошептал он, перезаряжаясь. "Там, наверное, совсем не надо будет умирать". "Чего говоришь?" очередь. Автомат затрясся в руках. "Ещё очередь. Теперь можно ответить". "Да так, не обращай. Всё идёт по плану". Мальчишка Сташев кивнул на Самару, понимающий взгляд, мало заговаривается за полковник. Хлобучит его от тоника. А потом внимание Сташева привлёк Гурбан, показывавший знаки. Чего это командир руками размахался? спросил Самара, догадавшись уже, что от них хочет Гурбан. Чтоб к нему перебирались за рефрижератор, до подъезда оттуда рукой подать. Рванём, поднимемся, по крыше пойдём. О, как, а потом? мальчишка Сташев не ответил, поморщился. Видать, ему тоже не понравился план руководства, но другого всё равно не было. Ни руководства не было, ни плана, так что Мариша прикроет. Ага, чур я первый. Да без проблем. Сташа чуть поклонился и помахал рукой, мол, скатертью дорога. Ещё до того, как он закрыл рот, Самара сорвался с места. Краем глаза он видел десятки, если не сотни вспышек. Это стреляли из укрытий за амбаки. И всё же он проскочил. Почти сразу за ним последовал мальчишка Сташев, и тоже умудрился уцелеть. А вот Мариша бегать не захотела. Подобралась ползком к рефрижератору, металл которого не только был изрядно продырявлен пулями, но местами прохудился по стыкам. Всё здесь, все живые. Гурбан перезарядился. Задача ясна. Тут не продержаться. Двигаем к подъезду, поднимаемся на крышу, а там по обстоятельствам. Предложение, пожелание «Ни того, ни другого». «Фаза, пошёл», – скомандовал Гурбан. Великан тотчас выскочил из-за укрытия. У ног его вспухли сразу пять фонтанчиков пыли. «Назад!» И без приказа великан сообразил уже, что дальнейшее продвижение сродни самоубийству. С крыши работали снайперы. Они ждали, что варяги пойдут на прорыв из ловушки, в которую угодили. Только чудом Фаза остался жив. Но он почему-то не обрадовался. Наоборот, рассверепел». А Фаза в ярости – это нечто. Самара и раньше понимал, что у великана с головой проблемы, но только сейчас это проявилось по полной. Грузы бы на нём таскать, а потом пристрелить, когда свалится. «Сука! Мать его! Всё из-за этого куска говна!» Фаза сжимал кулаки, скрежетал зубами и вращал налитыми кровью глазами. Он бы побегал, меряя шагами пространства, но тут, за рефрижератором, пространства как раз и не было. То есть выйти на свободу можно, конечно, если хочешь пулю в лоб. Правда, на месте снайпера Самара стрелял бы в другую, более значимую часть тела, туда, где у великана ЦНС, то есть в бицепсы и задницу. Фаза замер, подоптался на месте и уставился на усилитель, который словно издеваясь, подмигнул ему диодом, окончательно теперь погашим до следующей подзарядки. Товарищи москвичи, Громохнул мегафон хорошо поставленным командирским голосом. Предлагаю сдаться. Обещаю, с вами будут обращаться как с военнопленными. Вам гарантируется безопасность. Вы будете Самаре стало смешно. На что надеется этот дегенерат в БТЭРе? На то, что они выйдут поджав лапки и безропотно разрешат разорвать себя на части. Взревев, фаза занёс на усилителе ногу. Ты чего это? Гурбан толкнул его в плечо. Потеряв равновесие, великан едва не выпал из сектора, недоступного для снайперов. Неужто надумал прибор разбить? Фаза махнул головой. Мол, верно, командир излагаешь. Из-за этого куска. Это я уже слышал, перебил его Гурбан. А теперь вот о чём подумай, дружище. Под зарядку мы остановить не сумели, подвели всех. Всех вообще, не только Москву. каждого человека на земле, каждого, кто не желает быть рабом слизней. Ты подумай об этом, Фаза. Великан честно наморщил лоб, почесал затылок, виновато пожал плечами. Мол, ты бы командир проще излагал. Я тебе-то дружещей сказать хочу, что. Товарищи москвичи, предлагаю вам сдаться. Гурбан поморщился. Он не любил, когда его перебивали. Едва заметны кивнул Мариша, типа девочка моя, займись этим говоруном. Мариша кивнула в ответ и отгогнув лист жести, скрылась в глубине refrigeratorа. Так вот, дружище, продолжил Гурбан, игнорируя надрывающийся мегафон. Если уж мы просрали подзарядку, то надо что-то решать, пока мы живы. Причём не только здесь и сейчас решать. А что если профессору понадобится этот прибор? Гурбан кивнул на усилитель для исследований. То есть ли профессор разгадает его секрет. Ты об этом подумал, дружище, когда ломать прибор надумал? Фаза отрицательно замотал головой. Ах вы, суки! Мегафон зашёлся бранью. Стрелять по мне надумали? Все здесь полежите. Пленных не брать. Надо понимать, миссия Мариша не увенчалась успехом. Атака! проскрипел Маркус, намекая, что как минимум взвод, скрывавшийся за бронёй, двинул на приступ. Это в лучшем случае взвод, а в худшем. Самаре не хотелось думать о плохом. Надо отключить мозги и просто стрелять, а потом опять стрелять и ещё стрелять, пока есть патроны. Вот чёрт, послышался голос Мариши. Она застряла, выбираясь из щели. Что такое? забеспокоился мальчишка Сташев. Не могу выбраться. Мариша дёрнулась. Щель, где проходила жесть, хорошо сработала на впуск, но не на выпуск. говори, чтоб модель, да. Хуже из себя надо, девочка. Эти крайне обидные слова Самары вывели Маришу из себя. Она дёрнулась сильнее и разрывая ткани, оставляя на ржавчине кожу и кровь, выбралась таки из западни. Угадайте, что она тут же сделала? Правильно, влепила Самаре пощёчину. Мальчишка Сташа вдоволь наослабился, позабыв, что должен стрелять по зубакам. Вот ведь цирк себе нашёл подлец. А ведь территории не терпят безопасности. Сзади рявкнул Самара, но было поздно.